Глава 46. Невозможности. Это невозможно. Никогда ещё Рита не слышала такого многообразя вариаций столь простой фразы, причём каждая подкреплялась железобетонными аргументами. Однако в итоге все они сводились к общему знаменателю. Даже если, несмотря на весь комплекс запретов, санкций и изоградительных мер, Блэквуд приблизился к границам системы, выйти за их пределы он не смог бы чисто технически. Не хватило бы мощности для гиперскачка. Кораблей, способных на подобный переход, очень мало. По пальцам пересчитать можно, и все они закреплены за космическим флотом. И всё равно, упёрлась Рита, я уверена, что он вышел за пределы системы. Блэквуд хитёр. Он запросто мог подкупить команду одного из таких кораблей или заставить шантажом, угрозами, выгоду посулить. Обмануть, в конце концов. «Я уже сделала запрос по транссистемному флоту», — кивнула Фарида. «Все перемещения через гиперпространство тщательно фиксируются. Малейшее отклонение от заданного курса вызвало бы настоящий переполох в военно-космических силах. так что вероятность привлечения крупных космических судов к делу похищения Кавендиша ничтожно мала. Это все равно, что полить по комару из града». «Да уж», — вздохнула Маргарита и нахмурилась. В памяти всплыл разговор с матерью-настоятельницей из обители Святой Анны. «А что насчет прорыва?» «Прорыва?» — Нарбекова вскинула брови. «Какого прорыва?» Ах, это когда горизонт чёрной дыры разорвал пространство, и к нам хлынули пираты из системы 3? Беликова кивнула. Так, Милачёвка, кобра небрежно махнула рукой. Группу интервентов без особого труда отбили перехватчики с Плутону. Обошлось малой кровью. Погибло 37 человек, мрачно изрекла Беликова. И ещё полсотни пропало без вести. Это, по-вашему, малая кровь? Ну, это, смотря с чем сравнивать. Философски заметила Гебистка. "А к чему вы вообще об этом вспомнили, товарищ Беликова? Смещение горизонта событий привело к скоплению блуждающих кротовых нор на границах солнечной системы", пояснила Рита. "Гипотетически пространство в них искривляется настолько сильно, что для перехода не нужен сверхмощный носитель. Червоточина сама придаст нужное ускорение любой колымаге". "Весьма любопытно". Нарбекова, похоже, серьёзно задумалась. На идеальном лбу обозначилась морщина. Мне нравится ход ваших мыслей, товарищ Беликова. Но когда горизонт нормализовался, все переходы затянулись сами собой. Разве нет? В вопросе сквозил подвох или послышалось? Ну, Маргарита заглянула в раскосые глаза. Или, возможно, нас просто убедили в том, что они затянулись. Опять критическое мышление? Нарбекова улыбнулась краешком губ. Я без него даже в гастроном не выхожу, буркнула Беликова, а кобра фыркнула. Похоже, она знает гораздо больше, чем говорит, а со мной просто играет, как кошка с мышью, мелькнула мысль и Ирита нахмурилась. Что вам известно о системе трёх? Нарбекова вскинула бровь. То же, что и всем, пожало плеча Мирита. Специально изучать эту тему ей не довелось, так что в подробности она особо не вдавалась. Поэтому ответила как по учебнику. Обитатели системы трёх звёзд такие же люди, как и мы, прямые потомки диссидентов, которые выступили против законов после военного мироустройства. Отказались их принять и в итоге покинули землю. Им удалось выйти за пределы солнечной системы, и они колонизировали пару пригодных для жизни планет, построив там свою государственность. И чем же их государственность так отлична от привычных нам режимов? Фарида произнесла вопрос тоном, каким обычно преподаватели задают дополнительные вопросы студентам после исчерпывающего ответа по билету. Диссиденты отрицают равенство, в том числе социалистическое. Бойко начал о Беликова. У них нет демократии. Полноценные права и свободы имеются только у аристократов и олигархии. На колонизированных планетах процветает торговля наркотиками, оружием и рабами. Морально-этические принципы обитателей системы 3 искажены и не соответствуют идеалам гуманизма и справедливости. Последнюю фразу Маргарита продекламировала особенно патетично. В своё время ей пришлось заучить её наизусть, дабы блеснуть идеологической грамотностью перед экзаменационной комиссией в аспирантуре. Впечатляет, Фарида Ильдарвна одобрительно качнула головой. "Весьма впечатляет. Эти плоские факты известны каждому школьнику", вздохнула Рита. "Но далеко не каждый сделает из них нужные выводы", возразила Кобра. "Полагаете, что в поясе Койпера сохранилась блуждающая червоточина, через которую Блэквуд проник в колонии диссидентов?" "Что-то вроде этого", кивнула Маргарита. "Полагаю, следы Джона" То есть у Уильяма Кавендиша надо искать именно там, а заодно выяснить, как его память оказалась внутри юнита 727. Смелая гипотеза. Вы поможете мне, осторожно спросила Беликова. Норбекова выгнула бровь. Вы хотя бы понимаете, о чём просите? Хотите, чтобы комитет привлёк лучших советских физиков и астрономов для расчёта траектории гипотетической червоточины? А потом организовал рискованное космическое путешествие прямиком в стан врага. Маргарита стойко выдержала взгляд кобры и спокойно изрекла: "Вы вправе считать меня наивной, молодой и неопытной, Фарида Ильдарovna, однако дурой я никогда не была. Сложить 2 и 2 мне труда не составило. У КГБ на крючке рыба значительно крупнее у корабля куда и гораздо опаснее." А мои поиски Джона, ну, то есть Уилиама Кавендиша. Отличное прикрытие, чтобы эту рыбу не спугнуть. Любите рыбалку? Мой дедушка в этом деле настоящий спец, криво улыбнулась Рита. Так вы поможете мне, разумеется, спокойно заявила Кобра. Сразу после того, как подпишете все необходимые документы о неразглашении. Беликова удивлённо моргнула, а Норбекова поднялась и направилась к выходу. Но у самой двери остановилась, обернулась. То, что вы задумали, огромный риск. Знаю. Вы можете погибнуть. Знаю. Тогда зачем вы это делаете? Роскосы глаза смотрели цепко, выжидательно. Казалось, Фарида на󠁮равит заглянуть в душу и прочесть самые затаённые мысли. Маргарита ответила на взгляд и грустно усмехнулась. А если вы до сих пор не поняли, объяснять уже не имеет смысла.